Железная дорога, связывающая столицу с Уралом, работала нормально, и Михайловский радовался, что, наконец, эти просторы подчинены делу. Средняя скорость поезда была почти повсеместно 25 верст в час, и расписание выдерживалось, только слишком уж много остановок было на этом длинном пути между городами Петра и Екатерины. Мысли бежали вперед, все убыстряясь, А поезд слишком часто останавливался. Михайловский выглядывал в окно и видел в нем всегда одно и то же. Напротив салона вагона обычно стояло неказистое помещение. Маячил станционный служка, жандарм либо полицейский прохаживался. Бородатые мужики, одетые не по погоде легко и всегда в поношенное, с непроницаемыми лицами глядели в окна поезда. Потом слышалась обычная станционная российская музыка. Верещал свисток кондуктора, бил вокзальный колокол, гудел паровоз, и в голове поезда начинала лязгать сцепка. Лязг доходил до середины поезда, и вагон дергало. В пунктах оборота, где паровозы ссыпали залу из-под дувал, запасались водой и дровами. Он выходил размять ноги. Сменный паровоз под скорый поезд выдавали быстро. Отдохнувший полный сил локомотив пятили в облаке пара по станционным путям. Беспрестанно погуживая, он бухал буферами в передний почтовый вагон и весь поезд вздрагивал от удара. Выскакивал помощник в черной лоснящейся спецовки, торопливо подлезал под буфера, накидывал ухо сцепки на крюк и свинчивал стяжку. «Как я...» как я когда-то, подумал Михайловский. Интересно, будет он сейчас мазать дышло, как я всегда это делал под поездом? Да, помощник бегом поднимался в будку и тут же, гремя железными ступеньками, спускался с инструментом, бросался к колесам и начинал винтить вороток у дышловых масленок. И начинает, как это делал я, с ведущего дышла. Правильно, на него основная нагрузка. Железная дорога сейчас... Высший показатель прогресса и развития. Она бежит вдаль, сопутствуя жизни, которая вот так же, как этот поезд, идет катится. И хотя жизнь отнюдь не машина, в ней тоже есть сила изначальная, и вес, дающий сцепление, и живая сила, то бишь инерция набранной скорости, и колеса свои есть, и передающие механизмы. Кто же я-то в ней таков, Михайловский второй, в жизни-то? Кое-что могу, и меня никто не везет, сам безу Но в каком качестве? Кто я в локомотиве времени? Очевиднее всего, сцепное дышло заднего колеса, которое мажут в последнюю очередь. А ведущие, Может, Михайловский первый, кому чины и благосклонность свыше... Даже работая он во вред делу и твердые деньги, что ежемесячно вздувает ему карман, даже не работая он вовсе, он не знает моих забот. Он давно принял все то, что окружает нас. Его ничто не волнует. Ни этот голод народный, ни сбережение казенных денег в нашем общем деле, ни будущее, ни подкупное, которое непременно обернется нежданной гранью, как оборачивается все, и, возможно, скажет о нем так и столько, сколько он действительно заслужил. Обремененный заботами он не заметил этой весны. Она проходила мимо, где-то вдалеке, ничего не оставляла в душе. И только теперь, в час без времени, когда прошлое осталось позади, а будущее не начиналось, Михайловский увидел, что на всей русской земле весна. В лесах и перелесках дотаивались снега. Земля парила на взгорках, взламывала речной лед. Бездумно глядя из вагонного окна, Михайловский вдруг удивился, что для него эта вершинная, переломная пора весны длится вот уже месяц с лишним и должно растянется еще на какие-то сроки, потому что продвигался он в необъятную восточную ширь и глубь, где скудное солнце не вдруг сгоняет лежалые плотные снега, где леса тенисты и бескрайни, а зимние холода, знать, намораживают на водах неправдоподобные ледяные толщи. И лето в тех местах, где ему придется работать, наверное, сырое, знобное, куда тебе то памятное лето в предуралье, когда за три месяца полевых ни разу не снял пальто. Инженер Бергамаско, едущий в смежном купе, сказал, правда, что, по его данным, в окрестностях Томска выдаются необыкновенно жаркие летние дни, что многолетние метеорологические сведения можно получить не только в Томске, но и в никому неизвестном селе Тутальском, которое, к сожалению, остается в стороне от трассы Томск-Красноярск, несколько южнее. Кроме этого известия, Раецкий принес утром вчерашнюю газету и недопитую бутылку коньяку. От угощения Михайловский отказался. Он ни разу в жизни не принял с утра даже наперстка, Однако порадовался вместе с Бергамаско. По сообщению Северного телеграфного агентства, в газете на Аби Брисколыване началась подвижка льда. Что ж, неплохо. Ледолом по всей России. На станции Татарской поезд окончательно выбился из графика. С Михайловский услышал, как кто-то незнакомый объясняет в коридоре, будто чинит дорогу. Только томский купец, чей голос все так же громыхал за дверьми купе, решительно возразил. «Не, уж я-то их знаю. Это они нарочно разобрали пути. Вроде бы не забастовка, однако забастовка. Я уж хво-как знаю». Начальник станции сказал, что поезд простоит не меньше трех часов. «Дожди!» Размыли полотно, сейчас щебенку доставят из Кривощекова, подобьют. Платформа со щебенкой только что в Каинск проследовала. «Неважное полотно приняли», — поинтересовался Михайловский. «Тут, когда строили щебенку в иных местах, с глиной сыпали. Мыло». Начальник станции, молодой, наверное, только что начинавший службу инженер, взглянув на посетителя, на пуговицы его поношенного дорожного кителя. Всю ее великую эту дорогу переделывать надо. Ох, и понастроили же. Хозяйствуй тут теперь. А вы? Кажется, вы нашего сословия. Да, вашего. Михайловский выглянул в окно, за которым виднелись перед березовым леском деревянная церковь, огороженная белым забором, Аккуратный домик для причта, какое-то жалкое сооружение из саманного кирпича, стоящее поодаль. «Это что там за домишка? поинтересовался Михайловский. «Церковно-приходское училище имени Протаирея Иоанна Сергиева», — с какой-то едва уловимой иронией произнес начальник станции. и — «Известно. Пятнадцать лет назад, помню, лесок прямо сюда подходил». — раздумчиво произнес Михайловский. — Вы тут строили? — оживился начальник станции. — Как интересно. А в какой роли? Позвольте полюбопытствовать, как вас именуют. — Михайловский, — равнодушно представился Николай Георгиевич и тут же пожалел об этом. «Простите — Простите, — холодно сказал инженер. — Михайловский сейчас член Государственного совета, действительный тайный советник. Ему за 70. — Я другой Михайловский. Второй, то есть... — устало сказал посетитель. а, -а, -а, -а также А-а-а! отчужденно протянул начальник станции. — Слыхали, слыхали. Это вы тогда Томск обошли, потому что купцы оказались неповоротливыми. О вашем деле писало новое время. — Слушайте, молодой человек, — встал со ствола Михайловский. — Вам-то инженеру! Не пристало не собирать! Он шагнул к выходу, у двери приостановился. — Вы б лучше... Клозет хлоркой присыпали хозяин. Народ же рядом живет. Как жить и что делать? Как бы не жить и чтобы бы не делать, надо писать. Только о чем? О жизни. Да, о жизни. Это долг, обязанность и должное его призвание, которое он до конца не осознал, разбрасывая силы во все стороны, тратя себя на пустое. Писать о жизни, но о какой? О безысходной деревенской жизни, что лениво, серо и тоскливо, замирая и почти останавливаясь, течет вокруг Гундуровки и вдоль этих бесконечных пыльных российских дорог? Одуряющая жара на дворе, мух полон дом, ничего не поделаешь с ними, на лицо садятся. Надежда Валерьевна затягивает форточки редкой бязью, и немецкий мухоморный раствор разлила везде по баночкам. Однако русской мухе он нипочем. Какой только гадости природа не насоздавала на своем пути. Зачем оставила всю эту дрянь, досаждающую по мелочам людям? Мухи комнатные, обыкновенные, с белой жирной начинкой, летают неслышно и будто бы с ленцой. Сидят дразнящие и терпеливо ждут смерти. А вот эти желтые навозные с конюшни, крылышки складывают ромбом, быстрые, чуткие и подолгу не задерживаются на одном месте. А эти огромные муки, что густо жужжат под потолком и бьют с размаху в стекла, тоже, видно, сгнили до навоза. Одни из них бархатно-черны, другие с прозеленью и неприятным бронзовым отблеском. Когда наука придумает на них надежную отраву? В поле пойти от тоски невыносимой. Хлеба посмотреть, как доспевают. Цветастые, пахнущие медом головы под подсолнухов потрогать. Скоро жнетво. Мужиков и баб нанимать уже приходили к управляющему. Справлялись, какая, к примеру, в округе цена может нонче образоваться за десятину жнетва, Ежели сказать, хлеба днями не доспеют. Нет, не годится, однако, в поле. Надо писать, как бы тяжело ни было положить на бумагу первую строку. Шихан плавно вздымался за речкой. Михайловский вчера по жаре поднимался на него. Трава повяла и посохла на горе, а горячий воздух плыл с полей. Нивы окрест как-то вдруг изменили цвет. На взгорках совсем вызолотило колос, и ветер будто бы доносил на вершину Шихана их жесткое сухое шуршание. Свои-то взгорки и солнечные склоны Михайловский в этом году занял под маки и подсолнух, радовался их буйному цветению, а пшеница его в низинах отдавала еще сизой зеленью. А по христианским наделам на солнцепеках Уже виднелись робкие зажимки, бабы вроде бы украдкой выстригали серпами неровные проплешины в приспевающей ржи, обмолачивали хлебушка с горстей бельевыми рубелями, продували сквозь пальцы и потом варили это мягкое состью зерно, набивали им распухшие от лебеды животы своих золотушных ребятишек. Работать надо, писать чтобы забыться, уйти в слова и в то, что за ними, вернее, что предшествует им. Как написать правду? Где взять слова в точности, отражающие безысходную тоску, временами охватывающую тебя? Каким способом вскричать об этой бессмысленной жизни, о повсеместной народной нужде? Как найти главную мелодию души, Что сказать читателю нового, долгожданного, оставляющего хоть какую-нибудь надежду? Перед глазами Михайловского поплыла прошлогодняя зноеное Марева и явственно так прозрачно, будто сквозь призму Теодорита, созревшая хлеба вдоль всей трассы Казань-Малмыш, которую он в кратчайший срок прошел со своей партией. Рассыпная толпа крестьян-татар на полупустом сельском базаре Первом в первом сезоне никто в округе не хотел ничего ни продавать, ни покупать, кроме разве что жатвенной рабочей силы, и татары терпеливо ждали покупателей. В главную цену днями зашло погожее время. И привиделась еще жалкая деревенька с хиреющей барской усадебкой, где Михайловский отобедал. Вспомнилась одинокая престарелая помещица, с ее бесчисленными мелочными хлопотами и заботами по дому, лесу и полю, как бы не упустить свои копеечки, как убрать двадцать десятин поспевшего хлеба, чтобы обойтись этими несчастными ста двадцатью свободными рублями, как протянуть сколько не то годов, чтобы внучку-сиротку от земли поднять да оправдать судьбу другой ненаглядной внучки, Девица, что приехала налито с петербургских курсов, и совсем бедняжка извелась там над книжками без деревенского воздуха и домашнего приварка. Михайловский начал быстро писать, нащипывая тему, подбираясь к ней издалека и непроизвольно останавливая внимание на совсем пустых подробностях. Вот приказчик бароньки узнает, что на базаре Ожидается цена пятнадцать рублей за десятину два, и хлеб нипочем не убрать при их средствах. Он встрепанно кидается ко двору, в котором оставил свою лошаденку, налаживает было в усадьбу, но в скорости вертается назад. Кулек забыл у хозяина, растрепа. Его вот торопка въезжает в ворота. Но тут беда. В тесном дворе-то не поворотится. Пришлось хозяину задок тележный заносить, а приказчику лошадь пятить, драть ей уздой зев. Писалось плавно, без помарок, невесть откуда брались слова, только все какие-то мелкие, вроде бы ни о чем, и детали уже не касались той деревеньки, что встретилась на полпути от Казани к Малмыжу, а были подсмотрены, кажется, на сибирских изысканиях в селах, редко стоящих меж обью и томью. В сердцах бросил ручку, и фиолетовые чернила брызнули на белоснежную скатерть. Вспомнилось, как он пытался писать в прошлом году об эту пору. Нет, много позже, уже осенью. Дожди тогда зарядили, и на глазах убывающие дни были такими сумеречными и невидными, что хоть лампу ставь. Выпадает этакая... Глухая пора между поздней сухой осенью и ранними освежающими заморозками, когда льет, мочит безо всякой меры, насквозь пропитывает пустые, ставшие совсем чужими поля, далекое чернолесье, набухающие от влаги темные крыши изб и авинов, опавший лист в саду, тронутый уже тленом. Непогода загоняла в дом, где было тепло, сухо и радостно. Почти летая, хлопотала жена. Дети, пугая друг дружку, в полутемных комнатах наполняли дом счастливым визгом, смехом, птичьим щебетанием. На душе было легко от всего этого, тянуло к детям. Но пересиливая себя, он запирался в кабинете и писал. Вернее сказать, пытался это делать. Как и в этот раз, долго не мог приступить, и никак не находилась первая фраза ходил по кабинету, заглядывал в от дождя окна, грел спину и руки у печки, присаживался к столу и снова вскакивал. О Сибири надо было написать по свежим впечатлениям. Он только что вернулся из второй своей поездки туда, побывал в Томске, Тюмени, на ирбитскую ярмарку заглянул, оживил изыскательские воспоминания, набрался новых впечатлений и намеревался написать о том, что было с ним летом 91-го. Но дело вот так же не шло. Разыскал в шкафу первый сибирский дневник и свои письма о трассы. Только время, видно, не подошло еще, чтобы привести все это в порядок. Рука совсем не держала пера, и Николай Георгиевич казался сам себе никчемным и бездарным. Как всегда в таких случаях, Отыскивалась какой-нибудь утешение. Нет, он положительно не умел писать по горячим следам. Нужна была хоть какая-нибудь дистанция. Но в данном случае дистанция образовалась вполне достаточно, Больше двух с половиной лет от первого письма с дороги. Причина знать была в другом. Он не хотел писать поверхностных очерков, намереваясь когда-нибудь на досуге копнуть жизнь поглубже. Однако чувствовал, что для такой работы время еще не наступило. Конечно, легко можно было бы набросать по дневнику и письмам непритязательные с натуры заметки о поездке, о встречах с сибирскими крестьянами. Можно было вспомнить все мимолетные подробности той далекой жизни. Придется так сделать, вероятно, оставив, сэкономив главное и серьезное, Для большого романа об инженерах, где первым героем будет все тот же Карташов, выросший и возмужавший, или же, быть может, Кольцов. Да, но те первые изыскательские впечатления уже отдалились, а новое путешествие в Сибирь не приблизило их. Оно было суматошным, торопливым, встречи считающие публикой приятны. Но народа он не увидел того народа, жизнь которого не позволяла ему долго благодушествовать, как бы удачно не складывались его дела. Не увидел Михайловский также и начавшейся великой стройки. Она разворачивалась южнее, а он дважды пересек Сибирь по северу, привычным старинным путем реками. Писать о чтении перед томскими студентами, о пикнике на берегу по Сандайке. «Ирбитском купечестве? Мелко все, неопределенно. Пестро неинтересно. А роль пропагандиста, своего журнала, открывателя и собирателя новых литературных сил ему не понравилось. Сейчас он считал эту работу пустой тратой времени. Лучше бы сидел в Гундуровке и писал. Дело в том, что Сибирь отнюдь не была литературным клондайком». Общественная мысль там только зарождалась, молодые соки едва начинали бродить. Нет, о Сибири никак не выходило писать, не отстоялось, не просилось на бумагу, а без этого Михайловский не мог написать ни строки. И все же, наверное, надо писать о том, что знаешь больше всего, и что тебя сильнее всего тревожит. Изыскательское дело он знал не хуже любого другого человека в России — Оно временами захватывало его, растворяло в себе настолько, что он переставал ощущать себя в деле, а будто бы дело было им самим. И главное волнение, жар сердца и трепет души связывались с изысканиями. Только почему-то писать он об этом не мог. Тяжкое бремя неудач и разочарований расслабляло руку, отвращало от бумаги. Размышления о причинах этих неудач и разочарований уводили слишком далеко и противоречили его пониманию вещей. «Пятнадцать лет назад», — задумал он первый свой рассказ, преодолевая робость и смущение, страдая от неумения найти нужное слово, почти написал. Хотел, чтоб в нем было все, как в жизни, но не сладил, не смог этого сделать. Значительно упростилась вся ситуация. Борьба за ликвидацию ненужного туннеля закончилась слишком быстро. С неизбежностью появились вымышленные имена. Главный герой стал Кольцовым, а не Михайловским вторым. Совсем был замаскирован Михайловский первый, чтобы даже автор его не узнал. Не получился вариант. Сохранилось воспоминание о тяжелой и никчемной работе, Внезапный приступ ненависти и презрения к себе, такому бездарному. Стыдливо озираясь, порвал тогда рассказ. А для нового подступа к изыскательской теме он не чувствовал в себе сил. Перегорело все в спорах, рапортах, докладах и статьях. Нет, он сыт по горло сибирским вариантом, хлопотами, связанными с его проектом «Кротовка-Сергиевской узкокорейки» не пришел еще в себя от казанско-малмышской рекогносцировки. Когда-нибудь он, наверное, своего Тему превратит в студента Артемия Карташова, потом в инженера и пошлет вместо Кольцова на уральские, а потом и сибирские изыскания. Это будет продолжением главного его сочинения, которое может стать большим романом, очень нужным обществу, важным по заключительным определяющим своим мыслями если, конечно, к ним придет, перебирая варианты своих жизненных дорог, автор. Были и другие, весьма существенные и достаточно сложные причины, отвращавшие Михайловского от темы изыскательского дела. Инстинктом он чувствовал, что предметом писательского внимания, в принципе, может быть самая обыкновенная человеческая судьба. Круг любой семьи, всякое людское деяние, любое мгновение вечности, Но чтобы оживающая под твоим пером картина или личность вызывала общественный интерес, нужна, кроме честного подхода к материалу жизни и должной силы художественного выражения, своя неповторимая точка зрения на все, позволяющая тебе заметить, оттенить и преподнесть жизнь так, как никто до тебя этого не сделал и, может, не сделает никогда.